О том, как все эти события отражались в Италии, мы можем судить уже по одному тому, что войнами Бонапарта в течение одного года было срезано всё её молодое поколение. В феврале 1812 года с весельем и музыкой 27.000 итальянцев, отпразновав карнавал в Милане, вышли в русский поход. Из него снова под знамёнами собрались в декабре 750 человек. Остальные погибли. Следующий набор дал Наполеону 30.000 молодых людей. В ноябре 1813 года через Альпы возвратилось 2.400. Из 30.000 итальянцев, посланных в Испанию Наполеоном, только семитысячный отряд с трудом вернулся через Пиренеи. Вот всё, что осталось от цветущего, полнокровного молодого из здорового итальянского населения в возрасте 20 лет. Не было семьи без траура, не было матерей без горя. Ратники почётной стражи французского императора, гвардейцы из знатнейших княжеских фамилий Италии, пострадали в этот раз в русских снегах вместе с крестьянами, садоводами и батраками. Если давно уже братья Верри в Милане составили кружок под названием Кафейня, из которого вылетали первые прокламации, объединявшие итальянцев, то теперь национальное чувство людей, говоривших на одном языке и разъединённых таможнями, рогатками и заставами, смысл которых был окончательно потерян искомпроментирован, дошло до своего апогея. В одной из таких листовок было напечатано: В городе Милане появился человек, который к общему удивлению всех присутствующих, имел наглость назваться ни миланцем, и ни сардинцем, и не пьемонцем, и не туринцем, и не савойцем, и не сицилицем. Мы опускаем все последующие перечисления, приводимые в пестром психотворном размере. Он заявил, что его наименование даже не форестьер, иностранец. Он заявил о ужас что он просто итальянец. Листовка эта вызвала большое волнение австрийских и французских властей. Припомним, что это было время, когда за итальянский язык в канцеляриях и на австрийской службе грозила тюрьма, а за мечты о национальном освобождении пожизненная каторга в сицилийских рудниках или смерть в монтуанских колодцах. В такой обстановке возникло очень своеобразное национально-политическое явление, известное под именем карбонаризма. Карбона по-итальянски уголь. Карбонари буквально значит угольщик. Полагают, что в лесах и горах Калабрии в Абруццо, где был сильно развит промысел угольщиков, в этих лесных избушках впервые укрывались участники тайного политического общества, стремившегося к уничтожению политического деспотизма во всех его видах, к установлению свободных демократических учреждений во всём мире, и прежде всего в Италии, освобождённой от иноземного ига. Организованные наподобие старых масонских союзов, карбонарии к концу первой четверти XIX века насчитывали в своих рядах свыше 600.000 членов. Декрет Неаполитанского короля Мюрата 4 апреля 1814 года устанавливал смертную казнь за простую принадлежность к карбонаризму. Поэтому целый ряд карбонарских организаций возник под другими именами. Такими были Миланский союз орфеев, в котором под видом и параллельным музыкальным занятиям осуществлялась тайная политическая работа при участии скрипача Паганини. Такими были организации литературные, вроде кончилиаторы в Милане, где под руководством Федериго Конфландири произошло соединение североитальянских карбонарских венд. Филиалом этого кружка в Болонье выступила società romantica, романтическое братство, во главе которого стоял Байрон. В дальнейшем Байрон возглавлял и другие карбонарские организации на севере Италии. Вента это была первичная ячейка карбонарских союзов. Далее выступали уже такие как баракка, буквально значит хижина, то есть место, где происходило заседание. Во главе организации стояла Верховная Вента, объединявшая собой областные и наконец общие итальянские карбонарские организации.